передо мной внезапно появилось три фигуры. Даже в темноте не составляло труда определить их этническую принадлежность. «Лица кавказской национальности», написали бы в милицейском отчете. Я мог также назвать лицами какой кавказской национальности они являлись. Разумеется, это были чеченцы, и, скорее всего, они уже обнаружили связанную у догову, и, вероятно, сейчас, Они схватят меня и уволокут в ту же самую комнату. Ну, а дальше все по вышеописанному сценарию. Труп в подмосковных лесах. э почему адвокатам не выдают оружие? Один из чеченцев подошел ко мне вплотную. Я даже почувствовал острый запах какого-то одеколона, исходящий от него. И еще от него пахло чем-то сладковато-дурманищем. Смертью, наверное. «Кайф!» — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Что?» «Не понял я». «Кайф, дорогой, не надо?» — продолжал чеченец. Чеченец засмеялся и сказал что-то своим напарникам на своем непонятном языке. «Ара, я тебе русским языком говорю. Кайф не надо. А наша есть винт, черная, даже кокаин. Недорого возьму Он вытащил из кармана шприц, наполненный мутной темной жидкостью, и помахал перед моим носом. а — выдавил я из себя. Чеченец пожал плечами. «Не хочешь — не надо. Смотри, у нас без обмана. Если что, только к нам. Мамеда спросишь». «Нет, не нужно». Я обошел его и быстро зашагал к стоянке, по дороге стараясь вернуть на прежнее место провалившееся в пятки сердце. И только заведя машину и вырулив на дорогу, я немного успокоился. Если не считать раны, острых ощущений и потраченных нервов, Сегодняшний день можно считать удачным. Я узнал, что Удогова причастна к аресту своей сестры. Раз. Что дело не пустяковое, как я думал вначале, и даже не серьезное, как я полагал еще сегодня утром. Дело очень серьезное. Настолько, что Удогова сделала попытку собственноручно убить меня. Правда, на мое счастье, неудачно. Кстати... Почему она не воспользовалась пистолетом? Или, в конце концов, не выпустила меня из клуба и не послала за мной одного из своих помощников? Что это за театр? Закалывать врага кинжалом. И, наконец, самое главное, что мне удалось выяснить, это наследство. То, что старшая сестра, киснущая сейчас бутырки, обладает гигантским наследством клана Мажидовых, конечно, в корне меняло всю диспозицию. Теперь в моих картах на один козырь больше. Противная теплая жидкость стекала по моему боку. Рана, в общем-то, была пустяковая, но кровищи вышло много. Хорошо, что соседи уже давно спят. Я подъехал к своему дому, припарковал машину, нажал на кнопки маленького пульта сигнализации. Уже подходя к дверям подъезда, я обнаружил, что ошибался, когда думал, что все уже спят. За деревом прятался человек. Значит, у Догова все-таки решила подстраховаться и послала кого-то к моему дому. На размышления времени не было. Этот за деревом наверняка вооружен чем-то посерьезнее ножа. Пистолет, автомат, гранатомет. В любом случае шансов у меня не оставалось. Бежать не было смысла, стоять на месте тоже. И тогда я пошел по дорожке к подъезду. Я шел и чувствовал, как асфальт подо мной становится почему-то мягким как в жаркий летний день. Это со страха, конечно. Вот и дерево. Если убийца задумал укокошить меня, то он наверняка дождется, пока я войду в освещенную полосу прямо перед подъездом. Здесь я был как на ладони. Вряд ли он захочет стрелять несколько раз. Так что лучше хорошенько прицелиться. До начала освещенной полосы оставалось два шага, когда я резким движением отпрыгнул в кусты. Детки больно хлестнули по лицу, но на это было наплевать. Я сделал телом несколько вращательных движений, откатившись в сторону. Потом, убедившись, что нахожусь в тени, вскочил на ноги. Теперь нужно получше разглядеть киллера. Наверняка он еще озирается в поисках меня. «Юрий Петрович!» — вдруг услышал я со стороны того самого дерева, за которым стоял мой киллер. Голос был женский и вроде знакомый. «Юрий Петрович, это я!» Совсем рядом послышался шелест сухих листьев и звук ломаемых веток. Секунду спустя она подошла ко мне. Страхи мои были напрасны. Это была Люда, домработница и секретарша адвоката Борщевского. Матвей Варнавский неторопливо завязывал галстук. Сегодня ему не спалось, и он встал слишком рано. Даже успел сделать легкую зарядку и нормально позавтракать, что случалось крайне редко. Обычно все на бегу. Банкир придирчиво оглядел себя в зеркале. Темные круги под глазами выдавали усталость. Да и бороду не мешает подстричь. Она, как и все лицо, какая-то слишком уж несимметричная. 8.16. Он выглянул в окно и убедился, что машина уже стоит у подъезда. Варнавский взял кейс и направился к выходу. Ровно в 8.20 привыкший к его пунктуальности шофер он же телохранитель, выйдет к подъезду, чтобы прикрыть шефа на коротком в два шага участке от двери подъезда до двери бронированного Мерседеса. По инструкции полагалось, чтобы телохранитель поднимался на этаж и звонил в дверь, а потом сопровождал патрона в лифте или на лестнице. Но тогда пришлось бы ездить с двумя охранниками. Один должен оставаться в машине, чтобы в нее, не дай бог, чего не подбросили. Варнавский сам Изменил процедуру, так как по указанию президента должностные лица ниже премьера теперь не пользовались правом на личную охрану, предоставляемую госструктурами. Теперь каждый, кто опасался за свою жизнь, должен был обеспечивать себе охрану сам, соответственно, настолько надежную, насколько сильно он за себя боялся. У Варнавского пока не было серьезных поводов для беспокойства. Разве что сам президент, узнав о теневой деятельности главного банкира страны, пожелает от него избавиться. Но в этом случае не поможет и целый отряд спецназовцев. Он уже взялся за ручку двери, когда запищал мобильник. Этот номер знали всего несколько человек. Они же неплохо знали и его расписание. Значит, без крайней необходимости не стали бы звонить в такой час. «Привет, ты один?» Звонила Герда, и голос ее звучал напряженно и устало. А ведь Германии сейчас только начало седьмого, и ей полагалось бы досматривать счастливые предутренние сны. Что-то случилось? Налоговая полиция начала полную аудиторскую проверку фирмы, пытаются поймать на уклонение от налогов. Это реально? Не думаю, но нужно придержать пока перевод денег за оборудование. Хорошо. Еще что-нибудь? Нет. «Пока все. Насколько обширная проверка? До тебя не доберутся». «Уверена?» Герда ушла от ответа. «Пока не звони мне. Я сама позвоню, когда все закончится». 8.22. Шофер наверняка уже торчит у подъезда и ждет. Ничего, подождет. Варнавскому вдруг захотелось остаться дома хотя бы на несколько часов и хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Давным-давно Варнавский решил для себя, что наука не проигрывать гораздо важнее и перспективнее науки побеждать. Как ни парадоксально это звучит, но играя на выигрыш, часто остаешься в накладе, потому что в такой игре намного выше степень необходимого риска. Если же избрать стратегию беспроигрышной игры, то риск минимален а преимущества, хоть и не очевидные на первый взгляд, огромны. Поэтому, не проигрывая, он шел вверх равномерно, без стремительных взлетов, но и без ощутимых срывов. Никогда не рвался на первые роли. Редко стоял особняком и не противостоял большинству. Но в последнее время его тактика вдруг стала давать сбои, и это его тревожило. Он подошел к окну. Шофер стоял внизу, задрав голову и озабоченно смотрел вверх. Варнавский показал пальцем на мобильник и раскрытую пятерню, срочный звонок. «Буду через пять минут». Шофер кивнул, знак того, что понял, и отошел к машине. Варнавский медленно прошелся по кабинету. Причины для тревоги у него действительно были, и довольно серьезные. Непонятно, из каких глубин вновь всплыло дело чеченских о визу. И хотя он не был ни инициатором, ни главным исполнителем той операции, Существует какая-то, пусть и минимальная, но все же вероятность оказаться козлом отпущения. Да и с Кулешовым не все вышло так гладко, как ожидалось. Теперь неприятности у Герды. Самое скверное, что большинство его средств размещено именно в акциях германских предприятий и хранится в банках той же Германии. Так что, если Герда в случае неблагоприятного исхода проверки вдруг вздумает потащить его за собой, такая возможность у нее будет мрачные мысли варнавского прервал вой милицейских сирен и визг тормозов под окнами он выглянул во двор внизу суетились рооповцы шофер варнавского саша обескураженно стоял в окружении четырех милиционеров через пару минут кованные сапоги затопали вверх по лестнице в подъезде кто то отчаянно визжал Варнавский вышел из квартиры и стал осторожно спускаться вниз. Но на площадке второго этажа его довольно грубо остановил парень в камуфляже. Ничего не объясняя, он припер Варнавского лицом к стене и профессионально обшарил карманы. «Откройте кейс!» — приказал он. Варнавский задохнулся от возмущения. «Не собираюсь. Немедленно вызовите свое начальство!» Роповец поднял автомат и повторил приказ. «Откройте кейс!» — по его глазам банкир понял, что сопротивляться не стоит. Он щелкнул замками дипломата. Парень переворошил бумаги и кивнул в сторону лестницы. «Спускайтесь медленно!» Варнавский, кипя от негодования и проклиная необузданность милиции, поплелся вниз. Но, не доходя до площадки первого этажа, попал в руки подполковника с серой непримечательной внешностью и красными глазами, видимо, начальника данного формирования. «Я председатель Центробанка, Варнавский. Ваши люди позволяют себе черт знает что. И сегодня же об этом станет известно министру внутренних дел». Подполковник никак не прореагировал на эту гневную тираду. «Вы здесь живете?» «Представьте себе здесь. А это ваш шофер там, у подъезда?» «Конечно. Может, вы объясните, наконец, что тут происходит?» «Во сколько вы обычно спускаетесь?» «Какое это имеет значение?» «Во сколько?» «Восемь-двадцать». «Всегда в одно и то же время?» «Всегда». «И шофер не поднимается за вами в квартиру?» «Нет, не поднимается». «Да объясните же, что случилось, или, по крайней мере, дайте пройти. Я опаздываю на работу». «А почему вы сегодня нарушили график?» «У меня был важный телефонный разговор, который меня задержал». «Разговор с кем?» варновский непроизвольно вздрогнул. К ним присоединился начальник Мура, Грязнов, собственной персоной. Лицо его так и лучилось от удовольствия, о причинах которого можно было только догадываться. Так с кем был разговор? Он кивнул подполковнику, и тот, видимо, обрадовавшись, что можно свалить опрос троптео-банкира на коллегу, ретировался какой статьи я должен информировать вас об этом я что под следствием меня в чем-то подозревают пока не подследствия только грязнов произнес это свое пока варнавскому сильно не понравилось я не намерен отвечать на ваши вопросы пока не получу убедительных объяснений почему вы меня задерживаете я повторяю я опаздываю на работу пойдемте со мной Грязнов провел его в закоулок у лифтов. Там лежало тело мужчины. Его серый деловой костюм был залит кровью, сочившийся из ран на груди. На лбу чернело маленькое аккуратное отверстие от контрольного выстрела. Рядом валялся пистолет Макарова. Вокруг суетились эксперты. «Вы его знаете?» «Нет». «Подумайте, пожалуйста, может быть, видели раньше?» «Кажется, вы спросили, знаю ли я его?» ответ Нет. Видел несколько раз. Очевидно, он тоже жил в этом подъезде. Но знакомы мы не были. Я редко бываю дома и еще реже общаюсь с соседями. Во время вашего секретного разговора по телефону вы не слышали чего-нибудь подозрительного? Например, кто-то бежал по лестнице, выстрелы, еще что-нибудь? Нет. Ваш шофер сказал, что обычно вы спускаетесь ровно в 8.20. Да. Сколько можно повторять одно и то же? А вы пользуетесь лифтом или лестницей? — Лестницей. Я стараюсь больше двигаться, так как веду сидячий образ жизни. — Так с кем вы все-таки говорили по телефону? — Вы что, думаете, что это я его убил? — А кто, кроме шофера, знал о вашем графике? — Да кто угодно. — А почему шофер не поднялся? — Да что он сдался, мой шофер? — Господин Варнавский. В вашем подъезде застрелили человека. По странному стечению обстоятельств, убийство произошло именно в тот момент, когда должны были спускаться вы. Это не наводит вас ни на какие размышления. Вы серьезно думаете, что убийца ждал меня? Я просто анализирую очевидные факты. Варнавский не знал, что сказать. Так может, в свете вышеизложенного вы попробуете еще что-нибудь вспомнить? — продолжал наседать Грязнов. — Например, о выстрелах, шагах на лестнице или своем телефонном разговоре? — Нет. — Тогда поговорим о другом. В этот момент в подъезд и без того набитый битком стремительно ворвались еще четверо в штатском, среди которых Варнавский с облегчением увидел Марфина. — Подождите, мы еще не закончили. Грязнов отошел к к ФСБшникам, и они некоторое время о чем-то довольно оживленно беседовали, после чего начальник Мура, чертыхаясь, покинул место происшествия. «Можете ехать», — сообщил Варнавскому один из федералов. Марфин к нему даже не подошел. банкир вышел из подъезда, и шофер Саша, наблюдавший сцену снаружи и не исключавший возможности вскоре увидеть шефа в виде остывающего трупа в пластиковом мешке, пару секунд беззвучно открывал и закрывал рот. Но оцепенение длилось недолго, и, повинуясь выработанному рефлексу, он тут же бросился к Варнавскому, вертя головой во все стороны в поисках невидимой угрозы. Хотя какой идиот решится напасть, когда вокруг толпа стражей порядка? Варнавский влез в машину и яростно хлопнул дверцей. На часах было уже без двух минут девять. Тридцать пять минут мурыжили. Саша, чувствуя, что шеф крайне раздражен, Молча вырулил между милицейскими машинами и каретой скорой помощи, которая приехала забрать тело и выбрался на Кутузовский проспект. «О чем они тебя спрашивали?» — поинтересовался Варнавский. Он и в самом деле чувствовал себя отвратительно. «Мало ему проблем, так еще и покушение». Намеки грязного не выходили из головы, ведь действительно слишком уж странное совпадение. Но кто? Кто мог все это организовать?» кто такой, кого жду, кого видел, что слышал и все такое. И что ты им сказал? Все как есть. Ничего не видел, ничего не слышал. А на самом деле? Так я и на самом деле ничего не видел. Но этот убийца, он же должен был мимо тебя пройти. Ты ведь все время стоял рядом. В том-то и фокус, что не проходил. Не входил, ладно. Он мог там давно стоять, но выйти-то он должен был. А выстрелы? Матвей Яковлевич, стреляли наверняка с глушителем. А кто этих вызвал? Это не я. Вот что, Саша, подбери себе напарника, а лучше двух. взволнованная волнующаяся Леночка встретила его в приемной горячем кофе и участливыми взглядами. «Матвей Яковлевич, как вы себя чувствуете?» Она уже все знала и сопереживала. «Я отменила все встречи на утро, правильно?» Варнавский не выразил энтузиазма, но в душе был благодарен секретарше. Сейчас ему нужно было спокойно подумать. Минут через десять он принял единственно правильное решение. Варнавский соединился с канцелярией президента, а конкретно с помощником, курировавшим работу силовых ведомств. — Ты, Матвей, прямо телепат. Я сам только собирался тебе звонить. Зазвучал в трубке вкрадчивый баритон помощника президента. Во-первых, спасибо за содействие, а во-вторых, расскажи, что там у тебя творится. Дошли слухи, что в тебя стреляли. Рассказываю. Во-вторых, стреляли вовсе не в меня, и, во-первых, всегда рад помочь. Варновский недавно оказал ему небольшую услугу, замолвил пару слов в соответствующих кругах и племянник нужного человека, не имея экономического образования, стал управляющим в крупном коммерческом банке. Теперь Варнавский очень рассчитывал, что и его просьба будет услышана и исполнена. Ну, спасибо. Успокоил. Варнавский не совсем понял, что именно успокоило помощника президента. Несостоявшееся покушение или его готовность к дальнейшему сотрудничеству? Но уточнить не стал. После обеда позвонил Марфин. Мы его взяли. Кого? Киллера этого доморощенного. Этот тип, которого кончили, чиновник в правительстве Москвы. Мелкая сошка, но по оперативным сведениям контролировал проституток на Юго-Западе. Так что никакого касательства к тебе. Обычный передел сфер влияния. Не ошиблись? Нет. Тут все прозрачно. Он даже из города не убрался. И глушитель у него нашли. Он и сам сутенер со стажем.